Глава двадцать четвёртая. Алиса. Тимирант попросил дать ему время до вечера, и я готовилась запастись терпением. Думала, что часы будут тянуться, но не успела я оказаться в поместье, как меня захватили дела. «Госпожа, те дамы, что развернули у ваших стен настоящий город, пытаются попасть внутрь любыми способами!» Встретила меня Феодора, и вид при этом имела крайне озабоченный. Пришлось убрать колокол, потому что он не стихал ни на минуту. А ещё они мусорят и пытаются договориться с поставщиками, чтобы пробраться к нам в телегах с продуктами. Боюсь, нам встанет в копеечку их паломничество. Проблема заключалась в том, что владения в гористом уделе друг с другом не граничат. Их разделяют дороги и территории, принадлежащие городам. Так вот, огороженное широкой крепостной стеной поместье, деревушку подножия гор... Часть самих гор с тем самым плато, озеро с тем самым источником, кусочек реки и земля за поместьем — это моё княжество. Всего 12 гектаров. А дорога и земля слева принадлежат городу. А значит, прогнать с неё дамочек я не могу. Зато получить втык от градоначальника, если кто-то пожалуется на мусор, и ещё как. Пусть антик, «Несётся в деревню и собирает женщин, которые захотят подзаработать», — велела я. А сама решила всё же пообщаться с фанатками драконов и пошла переодеваться. Слова Ранта меня напугали. Я же не идиотка. Однако Грох так быстро настучать на меня не успел бы, даже если очень хотел. А ситуацию с дамами на самотёк оставлять нельзя». Я надела новое голубое платье и кокетливую шляпку, дождалась деревенских, объяснила, что даю им возможность заработать уборкой мусора и предложила накормить незваных гостей горячим обедом и ужином за симпатичную сумму денег, скажем, в 10 империалов за трёхразовое питание. Женщины воодушевились, а я полезла на стену. Со стороны поместья имелось несколько каменных лестниц, а вот как с внешней стороны зрительниц поднимать, я пока не знала. «Уважаемые дамы!» — крикнула я, привлекая к себе внимание как минимум десяти гостей. «Если вы будете соблюдать тишину и чистоту, я дам вам возможность полюбоваться тренировкой его высочества и его побратимов. Она начнется перед ужином». Мы попытаемся обустроить удобные места для наблюдения. Посмотреть тренировку можно будет за 10 империалов». Развернулась и ушла. Дальше новость дамы разнесут сами. Потом был обед. Потом приехали на тренировку уже прошедшие курс клиентки. И я тестировала Луяну, может ли она проводить занятия самостоятельно. Только я освежилась и переоделась, сообщили, что вернулся осень. Добросовестный помощник привёз из деревни плотника с четырьмя сыновьями. Объяснив им, что мне к вечеру нужны лестницы, трибуны и ограждения, а за это я заплачу большие деньги, целых пятьдесят империалов, я переключилась на следующую задачу. Мне надо было уделить внимание ласточкам, поддержать их боевой дух. Дорогие мои! «За то, что вы у меня такие старательные умницы, сегодня я разрешу вам понаблюдать за тренировкой принца и его побратимов с крыши особняка», — сказала я пышечкам Мне ещё предстояло сообщить главным действующим лицам о том, что на них будут глазеть. Я была уверена, что все мужчины с идеальными фигурами просто обожают, когда на них любуются, и потому принц и его рыжий побратим даже не подумают возражать. Однако светловолосый Омандер вызывал в этом сомнение Поэтому лучше сразу его предупредить, что выбора у него нет, а то вдруг он мне скандал закатит перед полными трибунами зрительниц. Я встретила драконов перед тренировкой у шатров и дружелюбно сообщила. «Господа!» «Сегодня вы пройдёте ещё один этап совершенствования по методике моего отца. Это стимуляция выработки необходимого для поднятия самооценки гормона с помощью повышенного внимания». Загнула заковыристо. «Чего?» — протянул огненный побратим. «Считаете, нам есть куда совершенствоваться?» Вздёрнув бровь, холодно уточнил ледяной. Я кивнула. Разумеется, нет предела совершенству. А вот принц еле сдерживал улыбку и смотрел на меня с таким теплом, что я сразу вспомнила наш разговор у пещеры и почувствовала такой же жар. Весь день гнала от себя мысли про чувства, которые принц во мне будет, но едва заглянула в его глаза, растаяла. Очень, очень плохая девочка, Алиса. Если кроссфит это мощь, стремительность и сила, то традиционная тренировка драконов оказалась похожей на танец, тягучий на грани выносливости в начале и динамичный в конце, когда перешёл в замысловатый поединок. Зрительницы на стене и на крыше были в полном восторге. Их щебет разносился над поместьем, заглушая птиц. А мой восторг — Подпитывали 400 империалов, которые я получила за 40 проданных билетов. Завтра надеялась ещё два раза постолько продать. И послезавтра. И ещё 28 дней. Ух. Представление закончилось. Драконы ушли приводить себя в порядок. Я отправилась в дом готовиться к ужину. А мне навстречу с крыши выпорхнули ласточки во главе с мили «Элли, это было потрясающе! Спасибо, что разрешила посмотреть!» Вереща кинулась обнимать меня сестра. «Да, так потрясающе, что мне теперь ужин в горло не полезет!» Пробурчала жена директора рынка. «Хочется быстрее похудеть!» «Питаться нужно по режиму и норме, потому что недобор калорий никак не поможет вам похудеть правильно!» Шикнула я на неё строго, отбившись от мили «Если не хотите потом ещё больше набрать, слушайтесь меня. Просто старайтесь на тренировках с полной отдачей. А во время прогулок в горы не станите, а следите за правильностью походки. Впрочем, об этом я вам ещё завтра утром напомню». Прочитала короткую лекцию и улизнула к себе. А после ужина, на котором царила атмосфера женского восхищения и кокетства, ранд мне шепнул. «Элис». Я свяжусь с отцом в десять. Ты, наверное, не дождёшься окончания совещания и уже будешь спать, но я расскажу тебе всё утром, так что до завтра, княжна». Я глянула на него, как на безумца. «Кто уснёт в подобной ситуации?» «Нет уж, дай мне знать. Идём, я покажу тебе окно своей комнаты, я оставлю его открытым. Позови меня, как освободишься». «Слишком уж довольно», — принц улыбнулся после этих моих слов, но я решила не придираться, а вывела его высочество на улицу и показала своё окно. Вечер тянулся слишком медленно. Ничего не помогало ускорить время. Расходы и доходы подсчитались слишком быстро, умные книги не откладывались в голове, а в новых зельях и травах не было нужды. Я позвала Мелиссу в свой кабинет. «Милая, расскажи, как ты ощущаешь свою магию и слушается ли она тебя?» Решила выяснить важный вопрос, раз наше обучение у городского мага откладывалось. Сестра уселась поудобнее и с готовностью принялась отвечать. «Пока почти никак не ощущаю и совсем не умею ею управлять. В тот раз я, наверное, от испуга малыша вылечила, а вот сегодня...» Когда осень привёл лошадей, я хотела обследовать их тихонько силой, как это делают зверомаги, но ничего не вышло. Когда я проводила над ними ладонями, то чувствовала лишь тепло, но оно шло откуда-то вот отсюда. Младшая княжна показала на солнечное сплетение. «Так что не волнуйся, никто не сможет меня обвинить в причинении вреда». Я кивнула. «Послушай, у отца есть книги, я занималась по ним». Я встала и взяла с полки руководство юного мага. «Вот, тут есть упражнения и медитации, можешь начать с них». «А занятия с магом?» «Отменяются». Виновато, развела я руками. «Принц считает, что нам грозит опасность и запретил выезжать за пределы княжества». «Какая опасность? Кто нам может навредить?» перепугалась сестра. мили я не могу пока рассказать тебе подробности, просто прими это. Хочешь подняться со мной на плато прямо сейчас и помедитировать по этой книге?» «Конечно». мили вскочила со стула и побежала на улицу. Мне пришлось задержаться, чтобы дать Доре наставление. Мы поднялись на плато, и там я, наконец, смогла отвлечься от ожидания встречи с принцем. Усадила сестру на траву и села напротив. «Закрой глаза, вдохни полной грудью и почувствуй гармонию этого места. А теперь медленно, губы трубочкой, выдыхай и попробуй найти такую же гармонию внутри себя. Это и будет магия». Я свою давно научилась чувствовать и управлять ею перемещать в кончике пальцев и делиться ею зельями, травами и артефактами. Могла и ударить, если выпустить не плавно, а резко. Ещё умела разогнать по крови, чтобы почувствовать себя неуязвимой. Подозревала, что не всё так просто, и мой уровень начальный, но мили хотя бы на такой же выйти. Просидели так, пока не начало темнеть. Возвращаясь в дом мимо шатров, я увидела, что из-под полога центрального бьёт полоска света. Как же мне хотелось туда попасть и принять участие в совещании с императором, но я прекрасно понимала, что это неуместно. Мне пришлось маяться в своей комнате почти до одиннадцати часов. Огромным усилием воли я запретила себе торчать в окне, но едва в стекло ударил камешек, подскочила и помчалась вниз. Ранд ждал у крыльца и подал мне руку, чтобы я не оступилась в едва разбавленный тусклым светом артефактов темноте. «Элис, план готов и одобрен императором, но перед тем, как ввести тебя в курс дела, я хочу, чтобы ты пообещала мне безоговорочно выполнять всё, что я скажу». «Выполнять чьи-то распоряжения безоговорочно» Мне не доводилось уже очень-очень много лет, но я прекрасно понимала, что иногда это жизненно важно, поэтому кивнула. «Хорошо, Рант, обещаю». Я и правда верила, что смогу выполнить обещание. Мы дошли до места, и принц откинул полог Центральный шатёр был пуст, но телевизор работал. Я разглядела на экране часть чужого кабинета — пялилась на него, решая, как правильно отреагировать, испугаться, удивиться или хватит любопытства. Но Ранд сам пришёл на помощь. «Как я уже говорил, моя мать — артефактор. Все её изобретения — лишь воплощение в жизнь рассказов моего деда и её отца. Он попаданец из другого мира, приходил на Аир около двух сотен лет назад». Я искренне изумилась и уставилась на его высочество круглыми глазами, разинув рот. И даже не из-за того, что у него дед — пришелец. Просто 200 лет назад у нас на Земле никаких телевизоров, вытяжек и прочих наворотов и в помине не было. Да у нас в то время даже радио ещё не изобрели. Это что же выходит? Время в мирах течёт иначе или есть и другие миры? «Попаданцы и правда существуют?» «Слов нет. А это вообще что?» Спросила, кивнув на телевизор. «Это переговорное устройство. Их пока всего два. У меня и в кабинете отца. Экспериментальные образцы. Но скоро мы их запустим в массовое производство. Императрица работает над уменьшением размера и пытается понять, как осуществлять связь с разными объектами по запросу». С ума сойти. Это не телевизор, а мобильный телефон. Они миновали этап развития кабельной телефонии и сразу перепрыгнули на мобильное видеосообщение. «Ты, говоришь, приходил. Значит, его сейчас здесь нет?» «Нет, он ушёл к себе, когда маме было тридцать, а я ещё не родился». «Как жаль», — протянула я. «Вот с кем я бы с удовольствием пообщалась» мы бы точно друг друга поняли. Я сильно расстраивался по этому поводу в детстве, а сейчас уже смирился. Поделился со мной личным ранд. Но я к чему это тебе рассказал? Чтобы пояснить, из-за чего между его святейшеством и императорской семьёй произошёл раскол. «Как ты понимаешь, мы к попаданцам относимся со всей теплотой и всячески поддерживаем. Считаем, что почти все они попадают к нам для того, чтобы принести на Аир прогресс». А его святейшество в детстве столкнулся с жутким попаданцем. Демон вселился в его мать и уничтожил весь их дом. Его святейшество чудом выжил и попал в монастырь, где обрел силу и стал рьяным служителем культа «Хранителя Калиба», приверженца естественных путей развития Аира, который выступает против попаданцев. Так вот, учитывая всё это, на совещании мы пришли к выводу, что его святейшество хочет ослабить нашу семью и сместить драконов с трона, чтобы творить закон самостоятельно и попаданцев уничтожать. Вот надо же было угодить в заговор против действующего правительства. Только этого мне и не хватало на старости лет. «А как это связано с твоей женитьбой?» — спросила я, с трудом сохраняя невозмутимость. Совершенно не представляла, почему холостой дракон слабее женатого или как отсутствие невестки может ослабить действующего императора. Тут мы можем только предполагать. Возможно, его святейшество получил какое-то пророчество от хранителя Калиба, развёл руками принц. И именно поэтому он успешно предотвращал наполнение брачного кубка целых семь лет. Однако по какой-то причине сейчас артефакт сработал, и процесс запустился. Рант глянул на меня с надеждой, будто ждал, что я встану и сознаюсь в попаданстве. Я, разумеется, продолжила сидеть, как ни в чём не бывало. Пришлось ему продолжать. Пройдёт совсем немного времени, и его святейшество догадается, кто среди пятидесяти девушек из моего личного списка особенный, и тогда он придёт за тобой». «А почему это именно я особенная?» Возмутилась не совсем искренне. «Одну, самую очевидную причину я и сама отлично знала. Элисе 25, и только это выделяло её на фоне остальных юных дев» ран тоже понял, что я и без пояснений всё прекрасно знаю, вплоть до того, что он догадывается, что Элисы Арицкой в этом теле нет. Но я лишь вздёрнула бровь, отказываясь откровенничать. Принц хмыкнул и махнул рукой в сторону дивана. «Давай присядем, и я расскажу тебе, как будем действовать». Я прошла и, усевшись поудобнее, сделала заинтересованное лицо. Будете ловить на живца? предположила самое очевидное. Никакого страха и уж тем более обиды я за подобное решение не испытывала. Это же самый простой и очевидный способ. Однако принц вздохнул и посмотрел на меня виновато. Я улыбнулась и чтобы успокоить дракона, собралась сказать, что это ерунда и я всё понимаю, но он вдруг выдал «Прости, Элис, но лавочку с продажей билетов на нашу тренировку надо свернуть». А вот это было неожиданно и очень расстроило. Я-то уже прибыль подсчитала. «Почему? Омандер против?» «Нет, не поэтому. Завтра утром прибудут верные трону маги, проверят защиту княжества и укрепят так, чтобы никто не мог проникнуть на ваши земли ни с одной из сторон» а потом мы соберём шатры и покинем поместье. Я уже расстроилась ещё больше, но Ранд добавил. Якобы. Все должны думать, что мы улетели, и вы остались одни, но мы вернёмся под прикрытием маскировочных артефактов. Наденем личины крупных женщин, поселимся в доме и будем ждать гостей. Я думаю, долго они собираться не станут. Явятся или с торговцами, или со сборщиками налога, Со всеми этими господами я буду общаться сам в твоём облике. Тебе нужно будет только не высовываться в это время. И всё. Я похлопала ресницами. То есть вы с побратимами вольётесь в число моих ласточек и будете делать всё то же самое, что и они? Мы решили, что это самая лучшая маскировка. Завтра утром вместе с магами прилетит моя мать и на месте подгонит маскировочные амулеты. Я живо себе представила наши занятия на ковриках, маски для лица, обёртывание и акваэробику. Это будет очень интересно. Да вот только... А вы полностью изменитесь? Или артефакты обеспечат лишь внешнюю иллюзию? Спросила вкратчиво, тщательно маскируя свой злорадный интерес. И дракон порадовал. Мы же оборотни, Элис. Мы полностью изменим внешность благодаря артефактам и даже будем испытывать на себе всю тяжесть лишнего веса. Какая красота! Я прикрыла на миг глаза, чтобы скрыть радостный блеск, и сжала губы, чтобы не дать им расплыться в предвкушающей улыбке. Это же просто праздник какой-то для ледяного дракона. Я однозначно сделаю жгучие обертывание. Хорошо. «Давай попробуем твой план. Я обещаю поддерживать ваш маскарад всеми силами и никуда без тебя не соваться», — сказала, кротко потупившись. «Вот и отлично. Я больше всего переживал из-за того, что тебя расстроит потеря прибыли от продажи билетов, поэтому приготовил компенсацию. Мне стало даже немного неловко. Денежки я, конечно, люблю», Но всё же я на них не помешана и во главу угла не ставлю. Рант, не надо никаких компенсаций. Мне достаточно истории про ваш брачный ритуал. Эту историю я тебе и так расскажу. А компенсация? Завтра из столицы приедет учитель для тебя и милисы Его работа уже оплачена. Он подготовит вас к экзамену. Подарок был важный и щедрый. Однако я испытала разочарование. «А ты со мной заниматься не будешь?» «Буду», — успокоил дракон. «Но у нас не получится уделять занятиям много времени, так что пусть вашей подготовкой к экзамену займётся профессионал». «Ты прав», — признала с сожалением. «Ну так что там с ритуалом?» ранд поёрзал на диване, принимая удобную позу, и заговорил как заботливый папочка, рассказывающий дочке сказку на ночь. В незапамятные времена, когда еще не было разделений на магов и драконов, а границы Аира с другими мирами не были опечатаны, хранители дали одаренным магией жителям нашего благословенного мира два артефакта — кубок и стрелу, которые помогали отыскать свою истинную пару. В то время было принято жениться в 50 лет, и достигший брачного возраста маг — брал стрелу и вонзал её в кубок. А доставал с карточкой, где было написано имя пары. А вот у демонов, живущих в мрачном мире Велевул, с парами дело обстояло иначе. Отсылка к книге «Чистокровный демон желает познакомиться». Она бесплатная. Подробностей не сохранилось, но доподлинно известно, что они искали избранниц по всем мирам, доставляя множество неудобств местным жителям. Также известно, что между нашими мирами случались кровопролитные столкновения. Но в какой-то момент правители договорились, и мы отдали демонам стрелу в обмен на обещание никогда не открывать порталы на АИР. Однако хранители... Узнав о такой непочтительности к их подарку, разгневались и вообще изолировали Аир. Теперь проникнуть к нам через портал невозможно. Я нахмурилась. А как же лалита собралась меня в этом теле перемещать домой? Или хранители вообще всё могут? Надо как-то мне найти возможность и с ней переговорить. А из-за того, что нет стрелы, с поисками истинной пары, Всё чаще и чаще стали случаться осечки. До наших дней дошли лишь знания о том, что в год, когда сосуд заполнит пятьдесят карточек с именами девушек, наследник правящего рода сможет найти пару среди этих девушек. М да, сглупили, конечно, аирцы, разбазарив такое ценное добро. Но мы там не были, не знаем, что стояло на кону. Однако меня заинтересовало ещё кое-что. А остальные драконы и маги, они, выходят, навсегда лишились возможности найти пару? Нет, не лишились. Они могут встретить истинную, но чисто случайно. Для того и проводятся ежегодные сезоны. Погоди, а как вы понимаете, что вот эта девушка и есть истинная пара, а вон та просто симпатичная? Задала я самый интересный вопрос. Тимирант отвечать не спешил. Он встал с дивана и пошёл в кухонную зону. Налил водички, попил, сполоснул стакан. Посмотрел в окно. И к бабке ходить не надо, чтобы понять. Дракон тянет время и подбирает слова.